Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu sallam alaşşabangirat. Uzaym raud nadiyet. İdeşide slah. Mujibu tabi. Mujibu tabi. Niyeti kabla al-fajri. Fi saumün farad. Fi saumü al-fard. Ne? Uçum. Etsim. Samım. Sılahan, uzak olur. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? إن شاء الله أرجع لهم الجمهور كما نقل ذلك اا في شرح على مسلم وجوب تثبيت النيه قبل الفجر في صوم الفرد وعلى الصائمين استشهدت وقال على الصائم نيه قبل الفجر قبل الفجر مثل اا وقت الفجر طول طول الفجر طول الفجر يكون يكون وجوب وجوبه في <تصفيق> и он вечером сделал намеренный носом но утром проспал и потом не держит или да. да, конечно. Но он он же собирался держать. Да, и именно что? А Масаха он может и не держать? Масаха да? че? Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг это лечь, нафиг. На может и хочет, может держать. Значит, да. если не не держит, то А получается, если он вечером делал на носом, но не пастился, по он, получается, он вот, крепко взял, да? Почему? Если же должен посетить он он же там, съем. Да, Обязательно съем? Ну, ну, да, конечно. Ну, нет, он может быть То есть, он, он, он обязательно. Он, да, он даже более Ну, он же, конечно же, съем оставил. в Да он делал не вечером, тогда будет проситься вас, вас, факт, который он вам рассказывает, и потом он проспал, попробует утюжить, и потом ладно, если не будет, поспал. если он этот день оставит на другой период. Да, нет, не, не берет Нинчала. Он он, говорит, он проспал, что не берет. Нинчала ну, не берет это не в моей компетенции, как бы, да? То есть, ну это Нинчала не берет. Oturdu da orada bütün orduya geldi. Niçolanı Allahu aleyh. Niçolanı sâim, aniye tu kabl-ı fecr, yani sâim ki la anhiye kabl-ı fecr. hadisi Havsata, ani Nebi aleyhissalatu vesselam. Anahu kâl: "Men kabl-ı fecri, fe lâ Ha? As-shiyyama kabla fajri falasiyyama Lekum hadis Lekum yasbut marfu'an Yani Zayıtıyor Korotko Eee Hadaist nedostöveren Allah'a islam Sahih anahu Malkuf Zayıtıyor Zayıtıyor Korotko Eee Nilla Atar Eee Aşhaqani Apriol Islal bin Hajr bin hadis يخرج ابن خزيمه ابن حبان وصححه مرفوعا ابن خزيمه ابن حبان فاشترطوا دستيره تستورى مارفون قولوا ايضا ابن حزم ويخرج ايضا الدركوتي وغيره تقلت التلخيص واختلف الأئمة في رفعه ووقفه فسالهم الائمه اردنا جلس هل هو حديث مرفوع او موقوف فقال ابن ابي حاتم عن ابي لا أدري أيهم الصح رواي مرفون للرواية موقوف لكن الوقف أشبه نعم راجي أبو حاتم راجي الموقوف أشبه وقال أبو وقال أبو داود في الصد لا صحيح رفعه لا صحيح ورفضه السنة تستوي تتوسط تتنقل قال الترمذي الموقوف الصح الموقوف الصح تاخذ امام الترمذي نقل في شرح حلال الكبير عن البخاري أنه قال وهو الرفع خطا وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف هذا كلام الإمام البخاري وقال النسائي في سنن الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه قال الأحمد بن مالي ما لي عندي ذلك الاسناد اشار الى الحديث İlâna raf, t'eşliğe sallahu izin adına sahih O kalı bayaqid A'a raf istikat, istekat İlâ anahu Ruvaya Mawkufa Allah alim, imam bayaqid Eee Kabuttuğun Sklenüse ila s s s s s s s s s s s s Askeri Al Hakim Ibn Hibal Muhuzime i, Allah alem al-behr ki b. Hazm. Tuştu bu hadis niye destavirli? Malkufan. Askeri Abu Hatim Abu Dawud At-Tirmizi Al-Bukhari An-Nasa'im Ahmed. Evet, أبو حاتم نام الله أعلم الحديث موقوفا تلس لا يحدون يقابل هؤلاء الأي من الكبار وقال في منحة العلام وقد رجح الموقوف الإمام البخاري وقال عن رفعه أنه خطأ والصحي أنه موقوف كما رجح وقف الداركوتن فقال رفعه غير ثابت yani tekrar İmam Dara Kutni. Vanaq ibn Tamir anıl Maymuni, ona sordu İmam Ahmed, onunla ve onun hakkında ne söyledi? Söyledi ki, benim sahip olduğum esnadlar, onlar İbn Umar ve Hafs'in esnadından geliyor. Yani onlar doğru ve .تفسير <تصفيق> إبراج الشيخ الفوزان، وكما رجح وقف الترمزي وابو حاتم وابن عبد البار وازي وازي لعئي والآخرون. انتهى من, من حسن العلم. إقابش كل الشيخ الفوزان الحديث دليل على أن الصيام لا بد له من يتين ليس هناك إلا بد Kasereli için olan namaz, ve haj, doğru نالا نام البهكير الحاكم بن حبان بن خزيمة الحكري. الخطابي بن حازم هاي متأخرون أخرجوا أحمد واهل أسونام وابن خزيمة وابن حبانم وصحها ها هاهو ولا الناس ذلك رواية من رواه موقوفا لذلك للناس عند هؤلاء فرفعوا زيادة يتأيّن قبولها على مذهب إليه أهل الصيد وبعض أهل الحديث مش وكذلك ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم وخالفهم آخرون وصدر بما لا تكون به بما لا تكون عند عند صديق خان تجسس ممكن نسوي فيك حديث لم يثبت لم يثبت مرفوع فهو زياده شاذه ممكنه الله عليه في يوم ما لم يبيت له وجوب الصوم الا بعد دخول النهار كان ذلك عذرا له على التبييض. كل شيء أحمد شكري في التحت أمر أمر صلى الله عليه وسلم في العشرة من أصبح سائما أي يتيم صومه ومن أصبح مفترنا أي يمسكه بقية يومه. فهذا حديث خاص بعشرة ثم النسخة وجوب صومه ولا يستدل به على على ما قاله الشرع. بالتسديد الله أعلم تسألينه Так как это дыхание Ахмешагер, то есть, э, в общем, алем личный я, то есть, на отталкивает от мы моего низкого уровня знаний и понимания, то есть, для шкаль то что то что хадис, то есть это хукм Мансух да, то есть фактом то что само действие обширяться, вот это это дыхание прав. Allah alem şümte em hadis amri la tis amrihi on asma hasayman para ya masara fal yitima o wa man masala То есть э, я, я, я мухаббан, то есть прошло 29 дней месяца Шабан, то есть да, этот день я мушшак, то есть э, э, может быть армадан, может быть что, тридцатый э, день э, месяца э, э, Шабан. И мы от от тарифа, от хадиса, танбум алейкум, факмил фа, адда теласин, э, то есть делаем этот, то есть я мушшак тридцатым днем даже. А потом выяснилось то, что оказывается это первый день месяца Армадан, а у нас тучи был, то есть мы не видели. А другие мусульмане там, там, там, везде все видели, по-своему мы видели точно, 100% все у нас. 50%. А, например, сейчас 10 утра, Тагдира, то есть мы начинаем поститься с этого момента и не возмещаем это. То есть Масали Харафейн, Ар-Роджих, Аллах почему? Потому что Ат-Таклиф не, не цепляется за человека, кроме как bi ilmihi wa hu la ya'lam la Ашера в тот момент был уладиб. Рамадан был в тот, то есть, когда был в в обеден. Рамадан я ашера, то есть уджубан. То есть сначала был уджубан, я ашера. Алим Я не знаю мнение шейхов на базовую тему вопрос. Шейх на баз? Я не знаю его мнения по поводу слабо. Чим дают ахмушак? Нечто есть это. В общем, как мы уже могли да, то есть каждый из вас в будущем самостоятельно сам будет разбирать. А да, дальше, э, есть, вас, что Да, сейчас сказать, стоит, это видите, как да. Да. да, то есть, «lash вот cover» ка... да. А, то, что «somr э, fard», то есть «отталкивается от…» Вы, говорили, вы думаете, что такой же кухня, навладим, не, не не да. Вот, э, э, на короли эти факты, что для будды менее и даже заходить не ними достойно а потому что менее является условием для всех видов поклонения и сому э, татала тоже то есть э, должен был быть заходить к его маме но произошло давильное хражение то есть почему мы э, э, скажем то что фисом то есть фисьям э, или сом э, татала я джу то есть и тогда у фисьям لأجل الأدلة فقط، فإلا ف يعني بغير ذلك تس اس داخل في العمومات، مش أم, أم حديث أملي لمن أصبح نعم لما نصوم صويمه ايتم صومه في في يوم عاشوراء فذولت ما فيه بعد دخول له عن عمر ama hacisle, onu Hale İslahçam, daha sonra bir gün sonra bir gün sonra bir gün sonra bir То есть этот хадис в общем далил на то что Ali ibn Abi Talib ibn Mas'ud kahte Hazm fil Muhalla yadrus Bukhari وقال البخاري دهز это марсапол алем также э имаم Ende kum taam, yani, ben sordum, yani, abudarda, zahideyle sevajeni, sordum, yani, var mı?" Farklı müllet, yani, "eğer saimun, yawmi haza'' yani, o gün, yani, o yani, o gün, yani, o gün, yani, o gün, yani, o gün, yani, o yani, o gün, yani, o yani, o فصوم تطوع ابتداء من النهار فهو الراجي والله تعالى اعلم اسمنا ان لم يثبت مرفوعا لم يثبت مرفوعا. في المسوره Vership Neflo binyetihi kabla zavtos. Tek bir mesale a a aksarfi. Allahu Teala. Yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, это же каждый из вас сам будет эз-за, ولكن ظاهر الحديث ظاهر الحديث تقول لا فرق قبل النهار او بعد النهار تشمتوا في الحديث لم يثبت شيء في الحديث لم يثبت التفريق قبل nasırt pastiç. Hı? Da, da. Aynı, aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Полная она не это То есть да, то что и тащить не. То также мы сказали, нужно нужны ли, чтобы намерение было каждый день или достаточно в начале месяца? По любому да. Да, ну по любому, то есть э, человек просто не в состоянии, чтобы кроме как, наоборот, он каждый день будет. <связать> быть такого, чтобы он перед Дармалан намерился, а потом вообще в этом не думал, что он будет последний. <связать> это, это быть такого просто не может. И, да, и поэтому Ашерхан сам объяснял то, что самый таклив, который человек не в состоянии сделать, это сделать какой-то вид, из по крайней без намерения на это. Этот таклив фима ля и ток. Это невозможно, невозможно, чтобы человек а, с, а, с нормальным разумом сделал какой-то вид, из по, по, по крайней мере без намерения. Это невозможно просто. Так убить не может, Не существует этот таклиф не маляуса, то есть то, что э, человеку не под силу. Да. Да. Почему и наверное, всегда это вообще это с прекраснейшим образом объяснить. Вам манго, я тебе тогда несли кулли ямин, фа ля яхфа ан нийату эя муджарду аль-касд иля шай. Просто желание что-то невозможно, чтобы человек сделал какое-то действие, не хотя его сделать. Если он только не мозгнут, то есть или не спящий или или то есть у него ошибка какая-то и произошла, или он споткнулся, упал. А так вот я хочу попить, хочу поесть, хочу перевернуть страницу, взять ручку открыть дверь. То есть я, у, у меня возникает желание это сделать. Вот это желание внутреннее с санего муджараджка спрашивает. То есть просто желание что-то сделать. Вот это есть нее. Фа в том, то, что, к сожалению, многие, вот охраны, то есть не это самое простейшее масла, мас мас или то, что многие, то есть, до такой степени усложнили то, что у многих у людей сейчас васвазь начался, вот это намерение, до такой степени, то что это снимает таклив вообще. Вот, да, серьезно, вот этот вот, у вас есть, когда человек заходит в хамам, и у него начинается, он, он не может на моменте тебе полтора часа его берут. Это человек, ваер мукаляв, ваер мукаляв. Если вы, да, я серьезно, говорят, если вы определять по акваль Алаима, они скажут, то есть вы увидите то, что такого рода люди, это с них так людь снимается вообще, вообще. Почему? Почему? Да, einfach... нормальный человек так не, не, не делает. Нормальный, то есть человек по-нормальному он заходит и, ну, смотрит лицо, руки, то есть, а вот когда человек заходит, открывает воду и стоит. Полчаса, полчаса или 40, или час на нее смотрит и не может ре решиться взять. Это нормально? Даже Эднаки, да, даже Эднаки, когда его человек спросил, как же это было. А в этом шейху Осамина спросили. Один человек пошел, опустился, то есть он Джуну пошел этот в пруд в реку залез, опукунулся и это и как же он нас спросил, то есть э, снимает, как же он Адзянаб, то есть он тоже говорит нет, я ему сказал, что человек Эгор Имукалиев, то есть как это он, то есть идет на реку, да, чтобы то есть э, понимая то, что он дюну, чтобы там оплакнуться, а потом то есть и то же самое в душку когда человек заходит, чтобы оплакнуться Я понимаю то, что он дюну, то что гусльи. Поэтому человек или намаз остает и начинает 15 минут или все уже намаз закончили ушли он из спорт так был не может сказать. Серьезно? Это горы? Этот человек горы <поторые> мукальнах? Горы Это это это это, это снимать так легче, человек, <поторые> снимает, <поторые> Почему? <Разочисленные> Потому что Нет, нет, это говоримукалиф, это человек говоримукалиф. Я понимаю то, что сейчас, то есть, буду спорить, да как это так, да, как, да, да, почему, да, где, то есть, это э, меня уже не касается. Если вы почитаете какой-нибудь из слов говоримукалиф, почему? Потому что нормальный человек, то есть, вы, вы возьмите, то есть, э, любого нормального человека, не мусульманина, то есть, это э, психотерапевцы из поликлиники и поставьте его, чтобы он посмотрел на этот человек, и скажите ему, начни его ауду, э, делать. И он просто э, осталось в точке зрения встань, и вот, доктор, да? Э, э, э, да, то есть этот. И будет смотреть, как кто-то начинает о, омовение брать. Он скажет, то, что вот этот, этот человек у него нормальная второго психика как у всех людей. Нет, ему сразу, то есть этот, э, да, э, диагноз моментальный. Ну, Причем потому, что таклив, он цепляется за что? То есть, в чем человек мукаляв? Это относительно его видов поклонения. То есть, э, что такое это? таклив? Это оби, а, есть, э, э, обязанность человека, чтобы он выполнял те или иные виды поклонения. Вот это от, от него требуется. То есть, э, почему то, что совершенно у нас... Вот этот а он не в состоянии их делать, он он, он, он подходит, то есть таким образом не проводит с подвижек никто, то есть это не здоровое состояние человека. Да, да, то есть э, по делу, э, то, что можно он, то есть этот или то есть он в нормальной жизни может быть абсолютно нормальный человек, абсолютно, но как только касается виду в поклонении, у него э, сразу как это, то есть Он говорит, любой человек, что такое джунун, это когда нездоровое состояние акры, все, разницы нет. Нездоровое состояние акры. И человек, как начнут. Как? Нам рассказывал учитель в Богослане, он когда учился в Медине, там был один этот, э, то есть, ну, он нам рассказывал, он говорит, это был один студент, э, э, студент и спросил, У Шейха. Я говорю, когда я в туалет схожу, мне кажется, что у меня потом что-то выходит. Да, после. Он говорит, ну просто я просто поблюсь туда и не обращаю внимания. Он потом на следующий урок Опять говорит, ну мне а, а все равно вот я, то есть так дела, мне все равно окажется, что, что выходит. Он говорит, ну ты, он говорит, я же тебе объяснил, побрызгай и все, и, и обращай он, внимание, на эти вещи не нужно обращать. И он на третий раз опять при, пришел с этой же проблемой, и он ему, шейх, он говорит, ты можешь намаз не делать вообще. Тут просто как намаз делать, говорит, вот так и скажешь, говорит, и, и ты можешь намаз не делать, и в судный день... Придёшь, если тебе способ, скажи, мне какой-то шейф я сказал, не делать. И нам учитель рассказывал. Мы потом после урока спросим, а почему, то есть, мы назовем, он говорит, что он воин Мукалев. Он подможной. Я говорю, не обращаю внимания, опять обращаю. Я ему опять сказал, он, он опять пришел, опять. Да, нормальный человек, теперь надо да, да, да, понимать. Опять, 25. Раз Короче, ему что-то что Да, это серьезно, то есть -то это нездоровое состояние это человека. Не может, никак, не может настроиться, короче. Да? Они, потом ну, таки Или они... Это ну, он нариот, опять что-то Этот, этот и, человек Гойр Мукалев, Гойр Мукалев. А с него не принимается... Не, не, не, раньше нет, то есть это по причине... Эшайтана да. лет... Фактум, то что у него халал фил акль. Все у этого человека халал фил акл? Это человек Гайра Мукаллах. За ним не делаются намазы никакие татьмы, не принимаются шагадат. То есть он этот, токман. Да, серьезно. Да, очень сильно. Он тогда Гайра Мукаллах именно в этом или вообще? Полностью вообще. Ему не обязательно ничего делать. И он в том, что эти люди, они по жизни могут быть нормально люди, то есть нормально общается вот Но так, как, как только касается видов поклонений, у него начинается дюну вообще это человек Гайра Мухалля а как включить Не, а как лечить? у, у, у него смазь ну, я не знаю такого Понятнее. Okay. я не знаю я Если у них э, синяк, то это, да. если у просто лосвость, его никто, я не знаю как. А mm -hmm. если кто-то да, может увеличиться, mm -hmm. то есть да, если он есть, э, стал нормальным, то все, то есть это. потому что таклив у него есть два шарта, два шарта без которых таклив, то есть уже дуляк и булю. Если отсутствие одного из человеков Этот человек, то есть вот этот акр ненормальный. Ни один здоровый человек не скажет, что вот это человек с нормальным аклем который 40 минут открывает кран и не может там омываться, или вот там трясти начинает, он головой там во всем начинает. Да, это смешно, это... У меня дочка в полтора года так делала. Или начинают мыть руку, вот он её моет, моет, постоянно моет, да, 15 минут её моет, постоянно моет. Постоянь кулага да, и сладостям мудды. Это же особо всей мудды. Так хватало воды, чтобы всё омовение брать. А этот, я не знаю, 300 литров на него ходит, чтобы одну руку помыть. То есть это нормально? هذا نرمال هذا هذا действительно الحديث عليه دخل على بعض نسائه ذات يوم فقال هل عندكم شيء كلنا فقال إني إذن شائمون. فذلك في الصوم تتوفه وما ذب الجمهور العلمات جوز دا تسس да пропустил, шейх, здесь само собой разумеется много ахкамов пропущенных, как то адабу сухор и и так далее. сразу скажу то, что то есть сухор является сунна, то есть даже то есть в фестрах или мутахидин сунна макада, то есть сунна муаккада, почему даже после иклахи са са сахаров и не фестухори баракатан ناتئ كما هو تسئل الاحاديث لذلك فكثير الاجنسه شو хочу делать комбі на حديث قالوا لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور واجلوا الفطر ذات اذيا تاخروا السحور منكره لا اعرض عنه البخاري ومسلم ذلك الشيخ التبيتي في دروسه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 забыл значит то есть, э, так же, что хотел бы напомнить, как он сказал шейх Ат-Тарифи также то, что ля мес бутшай анбел дуа фи лифтар то есть когда человек делает ифтар, нет ничего достоверного по посланника Аллаха Алейхи Салату Асламар Фуан то есть все те дуа, которые пришли не недостоверные то есть беймазай ка шейх Ат-Тарифи Аллаху Аалам то есть бейма як фи или мислина, то есть тот, кто хочет вернуться то есть Eçtiği Majlisa, tuşun Resmî Al-Hadis, Mualle, tuşu Siham, da tuşun tuşu İbni Hınaq bil bil Aqwal Aleym ve bil Asanî, tuşu Lâmiyât Al-İnbiyâle, как начинается. В общем, ничего достоверного от посланника Аллаха Алиссалата. Нет ничего достоверного. Аллах Адам, то есть. Если мне память не ошибает, я слышал, что Мустафа тоже сказал. Шейх Мустафа тоже сказал. Что он сказал? Да. Тоже Шейх Абдадсад. Ну вот, аль-хаммад билла, хадига Вообще есть, да? Вот. Да, конечно, есть. Не, можно ли буду от этого Нет, а при том, что те, кто там указывает, Нет. Основа то, что إذن تواكُف. снова، كل ما هو ما نحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردٌ. ما نعمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ. هاي مردود. شو متنشط المفرد بمعنى مفَول هنا. كل في المصاب كل شيء في أيش ثبت في الفرضي التبيت وصح النفل بنيته قبله الزوال تسمي في مساله خلافيه والله تعالى اعلم وانا ما قال ابو حنيفه يكفي في الفرض والنفل اي ينوي قبل نسو النهار ولا بده في القضاء والكفارات من التبييتنا شو لنا هالوجبات اقول اما انه يجب تجديد نيه لكل يوم فلا يكفي ان نيتها هي مجرد القصد للشيء او او الاراده min من دون اعتبار امر اخر مثل الاراده Alurada bindüni aktebary amrın وتناول طعامه وشربه في ذلك الوقت من دون اياده من دون من دون فقد حصل له القصد المعتبر فاستيقظت لا تخلو ذلك مش Allahu Akıl. Okla ala gör kıyas. İşte jemaşav, jemauşavzum. Lan muafel, şundas okla mı al akıl? Al Lan hal o kala, la taklou amzalik. O kâzalik, lımsak, antı da tuştu diye sırazum tuş o kala tuş, elzini lehm akıl, la Это по любому, поэтому то есть ничего, то есть и то же самое на у, у некоторых э, проблема, да, то есть сейчас все, то есть узнали то, что Толя в Слобни беда, все, ляшка, скажем, об этом знают от одного до большого все, то есть города об этом что заявляют. И в Аллахе я знаю то, что про себя его начинают говорить. Стоит намаз и начинает думать про себя о то, том, что он сейчас на Зугар собирается делать, или то, что он на Астрах собирается, или, или, то есть он, он начинает вот то, что в э, например, там баба и слух говорят, он почти то же самое, только про себя. Это тоже беда, это та же самая беда, то есть эта беда про себя, это он просто, просто вот эта беда произнес слуху, то есть какая разница между Это это про она не вслух намерение не просто не, не вслух не про себя. Ты встаёшь и делаешь нет, намаз дура. Какому Колби? Кем Колби? На медленном дуешься. Да, то ж ты себя нет, сейчас намаз не, не нужно, то есть э, это не вслух, не про не на бумаге никаким ни, ни образом. Это какая-то да. просто беда, то есть я про себя на слух стал намаз делаешь. Нет, ты просто встаешь и делаешь намаз. Просто встаешь и делаешь намаз. Да, идет, допустим, и он все встают в ряд и делают намаз. Время, и делает аси... А об этом даже нету. встает и делает тот намаз, который сейчас отделывается все. Все делает, э -э -э остается То есть тот намаз, который сейчас оположен делать, он его делает и все. Об этом Абайи назвали шейху Симин Адин Фишаха Лал-Арбайин Я читал об этом, может быть, лет пять назад. То есть, если запутался такой намаз, то есть проблемы нет? Нет, это проблемы. Стоишь, что на намаз. Не вот не эти маса Альбиния, вы, если обратите внимание, Ля мес пуща и ссахабы тляха, нига Вообще, они даже об этом не разговаривали. Почему? Потому что это самая тема, которую у средних не существовала вообще. Это самое, То есть они даже не разговаривали об этом. А разве они не, не, не были люди такие, как и мы? То же самое все было. Вот это весь, вот этот колям в намерениях «Андель мутахерин факат». «Андель мутахерин факат». «Ляджет фи... Андахавляль колям». То, что это сам просто... Ты на массу девушек, ты начинаешь поститься, ты ездишь... Хадж, ты идешь там, этот, этот, Кабаб была сегодня на Бешбармак. Да. Самое главное, что нужно запомнить, где он оживет, этаж, квартиры, и всё, то есть. А Ну, я Ну, амали нет. Амали для такой любви. На каждое дело на да? У него два основных шарха. Что у делает, у него по-любому какой-то есть. Ну, конечно. он Да, да, да. И на мрин манава. Вот если он действительно, то он переделывает. Почему ну, здесь у него уже конкретно намерение было на другой вид из-за поклонения. Это, это да, это да. А это мы защитилось как, э, ну, это та вот, то есть он наградует по-любому. Если он делает или сделал вид из-за поклонения, это помните, это, это правило Шейху Осмин, минут описал в Шахмуте, но не помню где. Где-то в разделе «Эк-Таба-Саля». Я давно эту книгу проходил, год, наверное, четыре назад, поэтому не, это, не помню сейчас. То есть он объяснял Аль-Каида, то есть когда человек сделал какой-то из видов, из видов, поклонений, и потом после того, как он его закончил, любая шуба у него появилась абсолютно, не обращает на нее никакого внимания вообще. Абсолютно. Да, вообще не обращает внимания. То есть он закончил любой вид из И потом начинает, а вдруг он где-то там, то есть у него начинается шуба, что он там вдруг фантику не прислал, или, или вместо одного, вместо двадцать раз одно сделал. Или, или что он у него какое-то намерение был Не обращайте ни на него внимания вообще. Все, вид издево -за покаяния закончен. Все. У него было начало, потом любая шуба появилась, которая не обращается никакого внимания. Вообще никакого внимания. Ни, ни, ни, ни, ни, ни, ни, ни. Все что угодно, ничего. Если он действительно таякка на то, что не выполнил какой-то рук из рук. Сто процентов четко знает, что он его не сделал. В любом случае переделывает. А если Шубхат, все, не обращай никакого внимания, пока у него ЯКИН не будет, что он не сделал. Поэтому Аш-Шария хедихи сагля, сагля, аш-шария, юриду лага бейкум л-юср, вала юриду бейкум л-аср, вала ма джа'ля ля min haraj nihai nikako harj rub harj kotoryy v min 'an ف ولا يكون وجود مثل ذلك من غير كاسين إلا إذا كان مجنون أو ساهي أو نائما كما ينام يوما كاملة نعم. توس أم، بسهم عنقول لا نأخذ لا عن ذلك توس لا تخلو عن, عن الإرادة. نيموجبو شو بق أشلك ديو وكذلك الإنسان كل عنهم من غروب الشمس Собирайся не, не есть Да, то есть не есть, не пить Аль-Аль-Мафаттара, да, то есть что такое Аль-Мафаттар Это Шаан, Ал-Ази, А это бывает только три, то есть Ал-Акавли, Ар-Раджих, то, то есть то, что мы знаем это ал Амдан, Шурубу, Амдан и Ал-Джима, Амдан Осознанно Все остальное не пользуется ем Как мы это, то есть, иншалу знаем Нам, показали, потому что не может быть, он вот вот это делает, кроме как он что собирается поститься? и лям, то есть кроме как если из-за сам, то есть сам сам это измурешара, озером, на они он они лакли то есть если там только какой-то есть сам здесь будет. Озер, который манен, как у них болезнь какая-то в по причине, который он не может есть и пить, или, я не знаю, у него там тошнота, или что угодно, то есть, или у него, то есть, там, я не знаю, операция во рту, что не знаю, там, 2-3 часа, и он там зубной был. Валяя кону, то есть, валяя кону, то есть, валяя кону вуджуду, вуджуду Или да, и если, конечно, невозможно, чтобы вот эти действия человека все происходили, кроме как, Мингорикос, то есть это, это, намерение, то есть у него должно быть желание ал-Ирада на вот эти действия. Да, Я что он говорит здесь? Она не يمكن. Она, она Он объясняет то, что когда человек у него эмсак, то есть он воздерживает анильмфаттерат, мин турель фазер То есть для чего он же собирается, если только там не будет манин, то есть он не делает это, говорит он не делает это не из-за поста, а из-за другой какой-то причины. Да, это да, обались да, да, что угодно. Почему? Потому что вот эти все действия невозможно, чтобы человек делал их именно то есть без намерения, то есть без желания, без понимания этого быть такой. Единственное что, то есть у некоторых сейчас расписано в последнее время поститься с намерением похудеть. Этот человек, ля я <соценно> <соценно> <соценно> А? Это <соценно> Масалуха. Somo ]MM sağlıklı mı? Ve man, man Azer. Ne, ne, ne? Olmalı. Sadece, bu, bu, bu bu sonunda niye? Aujur uva var Allah hez şeyin aha. Lüboi sukutu taklifid Allah. hatta min min illa illa illa illa al alhamdulillah. problem, problem. Не у кого? Вот я говорю, тот, кто постится, Смотри, смотри, смотри, хадис. Нет, нет. Тогда, то есть, если он делает вообще это, чтобы лишь бы похудеть, да, это да. вообще не видно поклонение А если он делает намерение, чтобы заодно и похудеть, то есть он постится как пост, но, но, и же да, похудеть. Да, то есть ему, когда весь инициационный намерение, да, то есть сколько, то есть а. это у Аллаха. Epsüpta şu, paslanıkları isterseniz, madde miydi? Каман я наму я то есть вообще все сутки проспал. Да, я не занимался занятиями, да? Да То есть просто желание или сухор то есть стать на сухор, на у человека изначально посмотрим желание стать на свор и поститься, то есть логическое осознание в голове то что он сейчас на свежем тоже будет поститься. Кама макама ния. Это есть что и атабара у которые то есть я это внимательно читаете. Амаджардул имсак аниль Tabi, bu nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? То есть просто مجرد ال يتراكم وتدرج نفسه عن المفطرات وكف نفسه عنها то есть الانسان сам اسيبا يودرج من هذا то есть Почему там шфа илья фагое, то есть яф альдейсия не говорили в каст вообще потому что будет по-другому то есть он или он спит то есть так и проспал с фаджира до магриба или этот или или то есть у него джунун минар фаджира магриб то есть одно и эээ ва манкала инехо яжи ба финиете зия датун А логарифмик то есть тот то, что является обязательным, то есть фини что-то больше чем это, то пускай фальяти то есть пускай перейдет на этот доллар, пускай перейдет, почему там, что для менях будут они на белых словах, а хаба какие-то лишние действия, то есть Все, что у них было, они стали намаз делали вуду, им приносили делали салат, им и приносили вуду, им приносили воду, они делали вуду, и тогда обливались, делали гусля, пошли кладли салат сам, э, солидник, который намешали, да, то есть, да, то есть, и пошли кладем после намаза с солидником мама на кайне салате маны, то есть, он сказал, она, она дюну, и он ему потом дал воды, сказал, то есть, из-за афдеи алей, и вилю он на себя всё. то есть, что делал делал тот славянский Пойдёт и вылит на себя эту воду ну всё, то есть и все эти действия это постоянно класс то есть я стала брал августа стала брался за воду э, показывал воду славянки показывали воду делали то есть единственное что хадж там является то есть и шарат таласфус биддалиль лабайку лаомин лабайки и так далее то есть и все все остальные виды Поклонение поклонении человеку невозможно, чтобы начал делать какой-то вид из этого поклонения, как Вуду или вусы, или Джигад, он же э, едет, то есть мы увидели кафир, и все стали, мы намеряемся сейчас э, убивать вот этих Акафир, вот такого вот, я намереваюсь сейчас стрелять из автомата. Нет, увидели, начинают стрелять и, и убивать их. Любой вид из этого поклонения, вот это все, я джунун. И он встает и полтора часа думает ему нажимать на крок или нажимать, а человек, его, да, то есть он домой. А не хорошее, сделал, и Ну да. Да. А, и он, например, покое, и, и он не сделал его. Да, да, конечно. Хм? Да, да, да. он не знаю, Нет, ты, например, собираешься, идешь, не знаю, что угодно, садака кому-нибудь отдать, и не отдал, там, по дороге потерял, Да, ты берешь награду, да, потому что ты действия так и не сделал, но награду делал, а собираешься идти на землях сделать, потом, то есть я вспомнил наказание Аллаха, то есть и запреты и так далее, и оставил, развернулся, ушел. А здесь, да, возобновился, пошел, сделал, не возобновился и не смотрелся. Да, награду берешь по-любому. Одинаково. Там дворец, да. Вся награда в зависимости от желания и намерения человека, mm -hmm. от егошнего класса и так далее. А то особенность, когда утверждаем, что он тоже сделан, он может от допустим, до mm -hmm. бедный, допустим, который говорит, если если бы, допустим, у меня были бы деньги, я бы там, допустим, mm -hmm. раздавал бы, у него не такое положение, как который богатый, который есть и раздает. Почему? Но, нет. Нет. А <головые> Иншаллах нет раз, раз, Разница вот, и Галиль, знаешь, какой-то, когда пророк с Аллахом пришли эти, Сахабы говорят, саду, <головые> да, а, да, с сказал, три, три раза, раза читайте, а потом, они, они делают то же самое И он сказал, Аллах, то есть дают тому, кому И если бы говорят, они были бы равны говорят, между собой то пророк Саварасим сказал что они равны, но здесь, получается, у тех, кто было такое намерение, тем не менее, не те и по 33 раза зашивали, и да, да, еще понял. давали, и они, получается, из этого хадиса, они превзойдут тех, у кого есть намерение, но нет возможности давать сюда. А вот когда у вот тебя есть возможности, и ты хотел дать, не смог, вот тогда ты, говорит, получаешь такую награду. А не, когда не ты нет. бедолага, и ты говоришь, если бы у меня было, бы тогда ты получаешь за намерение, Но, же, да, но за такое же, как тот, кто богатый отдает, ты не получаешь. Ты с ним равен не, не подался, но не полностью равен. А равны, говорят, те, которые вот, два богатых. Один, один хотел дать и дал, а другой хотел дать и не смог по какой-то причине. Вот тогда не нахер. И дали ты вот эту тадиску. Мешь? Это по-моему, с альмейного. Шах на арбари? Нет, шах на арбари. Нет, не что Хотя у меня намерения. Ну нужно смотреть, почему я не забрался. То есть это сейчас просто мой исчезает, просто мой исчезает. Почему? Потому что основа то, что тогда получается, то что, то есть это в какой-то остепные со стороны общая же человек это хочет делать, он ему не дал ту возможность. Этот человек воздает за намерение, то есть по действием. Сейчас я объясню, то есть, например, какой-то человек, то есть он бедный, у него нет возможности ни джигат вести не саддака раздавать, не поститься, ну, например, давным саддаром, или так далее. Но у него сильное желание есть делать это. И если бы действительно это было, он бы это делал бы. И Всевышний, то есть, и Всевышний лан, другим дает награды за джигаты, за то, за это, за, а вот этому не дает из-за того, что создал его таким, который не в состоянии вести джигаты, в состоянии последствия, в состоянии давать саддака, то так далее. Это, то есть, по отношению к нему определенному Роды Зунь, это Леси Фикудрити Гуа, понимаешь? Поэтому здесь те люди, когда послали, то есть они пришли к посланным клахам и сказали Захаб Аглу Дусур, то есть Аглу Дусур этот, Альмаль, Аглу Маль, Эблилуджу, Ишалюня Куманасуля, Ва Та Судакуна, Ва Шамуна Куманасум, Ва Та Судакуна Бифудулям Валихм, и посланник клахам только сказал, там значит у тех Они и, и давались садака, и намерение у них было, то есть сильнее, или ближе, или больше, или, или, то есть, а какой-то отавиль у Аллаху Алим. потому, что иначе это действие противоречит арковой, то есть из создания Аллахом людей. А понимаешь, что с этой стороны? Поэтому, то есть, Аллаху то есть, нужно будет более подробнее разобраться и повшивнее то есть даже если это шейх осемин то есть шейх осемин то есть аллах не варас да но то есть все равно нужно будет почему потому иначе это определенного рода зум по отношению к этому человеку от сиюшного аллаха то что алсишала лишила его способности делать, еще то есть и награду там дал и так далее Да множество, в общем, да. <documentation> да, получили такую же награду, куда бы вы не ссыпали ногой, они берут ту же награду. Да множество, полно таких, их вообще сотни, да, сотни таких находятся. Даже мало того, алехляс, то есть вся награды от ляса, то есть в зависимости от того, насколько у человека был. И поэтому на пацаны к ла что для та су асхаби Даже то, что если кто-нибудь, то есть тот из них, кто потратил мудды, то есть этого не сравнится, то, то после них придёт гору золота потратить, потому что их то есть его козду сумму, и так далее. У вот, всё такое же как у но он столько получает, То есть, Не да? может быть такой номер, мере, нет. Тогда, Джазман. А тогда, тогда он может сказать, что и у того, у тоже не может быть сказать, Может, да, скажу, может. Есть, можно Пойду. В этой дуне мы не знаем, кто, какую награду, как, все это, все мы встретим у Аллаха, все мы найдем у Него, да, все мы у Него найдем. Кто-то из может делать какие-то гигантские большие дела или зайти в ад, вот будем, да, да. кто-то может делать маленькие дела и зайти в рай. Фактон то, что самое страшное для любого мусульманина это обращение. это самое, то есть это все, это, это то есть это, это халякун, когда человек обращается к ben sormuştu işte ben düşüyordum sivo, mes. O da tekrar ve hatta fa mujar al koste ile suhuru kaymın makamı bu ala niyeti ziyadetin, ala hatta mikdar falati bil mafhumun niya tusbutu logatan butu shar'an da tus al logatan ata'al al ala na ne kadar seyirli avadat uss, itaşsız, diğer tarafları da bakmayın. Fakat mu jarla da, fakat mu jarla da kosteja kafin Mesela yakıp Ve işte şöyle bir özel aday, maksus ala sıfatımışır o başlayıp, yıkıyor. Yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, или куда угодно, то есть, и начинает мысль эти органы, вот это достаточно, все. Матрян, я кафиниет, и луду, муджару, дудуху, или маккан, или маутат, или залик, или шлигали, бигас, или адд, или максусати, да, как это лицо, руки, дракей, а рассыпать, или машро, причем, потому что это будет, а лаварисоват, или машро, фалатукваль. Ваказалик и фиссалай, точно так же фиссалай. Я кафид духу, филмахал, а лизитуком, финь, то достаточно зайти в том Место где делается намаз там э як в дохолу в в махал аллази таком фихи Я приготовил, скажем да, то есть перед намазом, экс намазу. Файнел кастовал эрадата, файнел кастовал эрада. Ля зима, ля гельди лахал. Почему-то с кастовал эрада они, то есть постоянно вместе вот за всеми. Быть такого не может, чтобы человек стал, то есть набас, баз, то есть сел, а ура, повернулся, сделал такбир, и все это не желая, не хотя этого. То есть он, он либо мотнул, либо лунатик, спит, я не, не знаю, либо то есть, то есть. Он для чего эти все действия делать Пошел, взял омовение, то есть закрыл аурад, пришел со закрыл для чего, чтобы намазаться сделать? Почему? Потому что, то есть разумные люди. Для нам, То есть это какая-то نعم. شو مبتلات أسيم؟ ناسيم داشي، كم نبي؟ مبتلات ياسيام، فصلون مبتلات الصوم بالأكل وشربه عمدا، الباط ببي. الصوم بالأكل وشرب عمدا، عمدا تش استدخانة إنسان من غير العمدا ناسيا ساهياً أو جاهلا А-а, а-а. касательно этого. То есть, а то, что там человек может как его называется, оборвать свой пост в время и не обязательно ему это возмещать. اترك كوريم احمد ا هو اخرج ان الثعيف الكبرى وذكر ان له اضطراب اضطراب قصصا لا كويس لا يورت أشهد اش إن شاء الله رأز بيرام إسان فهم <تصفيق> إلأت ملأت صحيح نعم النجاس حقه الشرق لا يثبت إلا بدليل لا يمكن أن يقول على أي شامل الشيء النجاس إلا بدليل الشرق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا إمام الشعوكان بين ذلك بيانا ووضح ذلك توضيحا في السر الجراء في غير مؤلفاته على هذه المسألة يشترون النجاس حكم شرع لا يثبت إلا بدليل من لا يثبت إلا بدليل لا يحكم على أي شيء بالنجاس ولا يقصب لماذا؟ من القياس له أركان وشروط له أركان وشروط ومن من الأركان الأصل والفرع والعلا والعلا لا يمكن أن يقص القياس له أركان ve şart ve min arkanı al asıl ve far ve gilla m m m nerken in in gudem aha min her arkan fal kayas fazla numbatır al faro tuş tuş ne şey diyor как например то есть каким образом мачас собаки нет Наджас почему? Почему, Наджас? Вот, знаешь. А Каяс на что? На слюну, потому что хокун пришел на что? На слюну. Пришел мне нет? Ну. Пришел. Теперь какая какая причина в слюне, из-за которой Шариат накрутил на нее хокун, потому что она Наджас? На на да, тем более еще не болит. И поэтому некоторые ученые скажут, что это не надежда. Ну то есть отталкивается от этого, то есть от того, то что слюна надежда. Какая? А причина в слюне, из-за которой шариат накрутил на нехогум то, что это надежда? Человек спекал надежда, даже? Почему? Сразу же почему? М? Какое? То что человеческий кал наджес даже? Да. А илиля какая? почему наджес? Я не спорю, то что это потому что Почему Шерид сделал человеческий кал Какая причина в человеческом кале цвет, запах из-за того, что вышло заднего прохода или у него какой-то химический состав или или какая причина в ней мясо верблюда портит воду? Почему? Выход газов портит воду? Почему? Потому что шариат это так захотел. На Они Почему? Потому что тахакун Мы не знаем, почему шариат это сделал Мы не знаем, почему нам один руку из вата жданов Потому что нам так приказано. Да, да. Все, ширият так. Захотил. Почему? Почему, например, Альмани нажест от первого нет? Потому что шеряд так захотел. Почему бы нам не сделать с первого цвет, цвет похожий, махожи уахет, то есть в общем, то есть это. Почему бы не сделать? Поэтому ал-кьяс лау арканун ва ширут, амин арканиhi al-illah al-кьясу ил-паку асль bilfar lı aile caniye lı el hak el asil bilfar lı aile can kka al. Puchumu tas a sabahçısı kal Никто. Вот э, у нас есть что Эсабачикал. А он а, вот сейчас Филасель Тонер, даже. Да? Теперь ты выносишь мне Хокум Наджат. Сразу вопрос. Почему? Сразу, сразу же вопрос. Почему? Makin alal asl la yus'al anhu Makin alal asl la yus'al anhu Makin alal asl la yus'al anhu La yus'al limaz zuhu atoyer Lenhu alal asl Lenhu alal asl Yus'al mubasha vatan Почему? Limaz'a Mubasha vatan Limaz'a Ты скажешь kıyas что на слюну, какая айля, от почему шариат накрутил хоком на слюну, потому что это Наджаса, почему, и не нужно мне говорить, фу-лян шейх сказал, а там фу нет, мне нужен я мне приказано следует залагнуть его по основникам, а Наджаса, хокум, шара. разве это одно и то же? что собака ну, должно Основа в собаке до того, как Шириат вынесли на нее хокум, вот, вот вот это, было что? То, что сплотвижники не делали никаких взаимоотношений с ее слюной, кроме как после того, как Шириат вынес на нее хокму, это даже? Даже. Теперь делаем я значит вся она, есть, говорим ли мы, что Шириат вынес на хокму, значит вся она нанесла. Если ты скажешь здесь это, когда мы говорим, то есть почему? Потому что постоянно вид из ее тела, то есть это то, что вырабатывается в его теле, выходит тогда. Когда человек весь наджес, почему там что из него кал выходит, или не выходит? И моча из него выходит. И если сказать то, что кровь в кровь в нем полностью, он вообще из 100 процентов из крови состоит. 2. Это когда в суфихе дали да. асм, фарм, муал, -Фар алях. Паттаник Аллах, когда выносит какой-то хокм, либо, то есть основа то, что любой хокм является муаллел, кроме тех действий, где Паттаник Аллах не объяснил это. А Филхамр объяснил, он указал на хокм, что фаго мускер. То есть, и, это, и вот да, вот это, это алях, аль-искабни, алях, алях na i ne nuzhno putat eshche ochen vazhnyy punkt nekotorye putat baina ille al У нас молотый хокм независимо от того, таким ли он цветом, из такого же, то есть вещества из винограда, из капусты, из, из помидоров, ты это будешь делать, из чего угодно, из баклажанов там хочешь? нас интересует какой бы цвет запах был химический что пит это какой бы жидкая она или не жидкая газообразная твердая то есть она заливается через нос рот через уши через глаза через что нас интересует это пьянит или нет вот это все что нас должно интересовать почему потому что шарик, из это из карма то есть то что туманит разум аль почему Аль-Хамр в основном покрывает почему? то, что покрывает разум? То, что делает разум работает ненормальным образом. Аль-Хамр просто что аль Хамр. это то, на что пацан То, за что пацан Николай, за цифр Хукум. это то, на что делается Каях. Да. Да. Ан-илль искар. Он не указал, да, если этот указал. да, да, А есть, который не указал. Не как не поэтому вот эти все вещи, то, что портит амавине, и то, что также и шейху у семинта отлично атлишна биса, я шах человек зелбит зеду в поквен, взял амавине. Теперь это омовение ничто не портит, кроме как придет Шириад Хиддали на то, что что-то портит омовение. А это выход газов, выход мочи или выход кала. Или, или, или то есть почему дотронуться до полового органа э, портит удду. Почему? Потому что Шириад так захотел так. Всевышний так приказал, захотел, нам, нам не сказал почему. Necessary. Если, если, Hound, нам что-то сказал Аллах, Альхамдулиллах, обижаю нема. Если не сказал, мы все равно не себе это убежин. Воля нас Аллах, воля наша саней Если мы, нашли, если мы нашли это Алхикма, Алхамдулиллах, обижаю нема. Если не нашли, это ляю астеречко коком. Слышал, захотел так, чтобы до тронта тепловоргана получилось омовение. Слышал, захотел так, чтобы съесть мясо верблюда после самовения. Теперь отли печень верблюда после самовения. Не поздно почему? Меж, сердце, почки. желудок. Не знаю. может Это может быть хикма, это может быть хикма, но не илля. Аль-фард бин-хикма ва ля илля. Это просто может это илля иджтихадийя et et hakma veya bu iştehat. Yani bazı nesneler, nesneler. Nesneler. Nesneler. Nesneler. Nesneler. Nesneler. Nesneler. Nesneler. Nesneler. Nesneler. Фактически здесь уже, то есть я могу с тобой согласиться, могу. С тобой. Если у тебя это Элья, то есть а я не вижу ее таковую, ты не можешь меня обязательно сказать, вот он ошибается, хокум не принимает. Понял этот момент? Поэтому то есть а, а какой длины этот асфальт? И Али, помню, молодший что в Италии ходил с бедуина, который мечети помочился. Ну как и Нет. Аль-Асль Аль-Тагара. Тут кто скажет, аль-Асль филагмал валь-агьян нажест валь-яти бедалюин а шарангезу валь-Асль. Я не помню, как тебя бедуин, когда пришел в мечети известная история, то есть там был диалог, и стал потом... Я из с пазочкой, если его остановить, то есть, я показал вам вылить воду на его мочу. А думаю, про что то, что асер в человек, то есть, в мочах, то есть, основа, то, что любая моча – «наджас». Это одно изменение алфограммы Тафферин. А, и, то, и ас... то есть они говорят, что… То есть или, или, или da, tosunum bol, Yani, ben tosunu da aynı şekilde Это сир, то есть а, а, то, что пастырь клали солови, тема рубили ганым и так далее, и так то есть это указывает, а там они молчат, это указывает на то, что и то, что пастырь клали соловом приказывал делать, то есть мыть или смывать человеческому или какую-то, это указывает на халатный ответ, потому что если это было бы, не было бы смысла. Получается, не удалили, а удалили. Поэтому. Нужно удюбан, как говорит Шиха Аль-Хазмит, читает книги Аш-Шалкани, и я думаю, как удюбан, для требующих знаний. Иднукан, тоже, наш. И услуфик, а потом многим, наверное, алмаксы остались. Услуфик у аль-Каяс. Мин асаб аль-Лени, то есть фахман аль-Каяс, но в тот же момент, если ты поймешь это понимание, потом для тебя вообще дверь открылась. Причем потому, что Каяс это применяется везде постоянно, знаешь, ну здесь мы сатана в этом измене, альхокум, вот здесь вот, хлеб, альхокум, молю кон аля хинзир, в Коране, да, в хинзир, да, я не знаю, я не разбирался, да, я знаю. Если пришел до Дали, то есть здесь, во-первых, да-да, и во-вторых, ляхмалихандир здесь нужно разбирать ахражи, ахражи, галб, или это хук аглаби Точно это, же как, то есть это то, что а ляхмалихандир а то есть глаза, например, аешь там, я не знаю, уши, да, уши, да, да, да, то есть или язык, там или зубы, да, да, да. То есть и и тоже да. Это то есть э, часто ширятся, оку то есть то есть. Это будет нога с Да, или копыта. это Ну. И точно так же аль то есть то, что пацан Клахли слился за хокму то, что он портит воду. Теперь, то есть это, силаф некоторые сказали, то, что почки, печень, вот это все не цепляется, то есть за да. него хокму. И шейх Усимин, так калам ан-разм, а салифишахам, в общем, потому что, если я тебе скажу, Например, по отдельно купи 2 кг мяса для блюда, идем следующий день. И ты принесешь мне почки, печень, то есть там желудок и и так далее. Я тебе скажу, ты что ты чего мне принес? Это же мясо. Это же не мясо. Конечно, мясо, пусть он купит. И отталкивается вот от этого сказали то, что то есть Аххум зацепил только билла, то есть и без задержался. А думали нет, то есть это Аххум малек он бил или кули. Аллаху альм, -ал то есть. не Лично я сказал, что так что у них есть Нет, вообще его Нет, там Там тоже Нет, там есть Умница Знаешь, это Икта-харатанс То есть очищает Лично я что то что Любая шкура абсолютно очищается Любая Хензира в Архенгеле نعم <تصفيق> لا ل ليو... لوم الله مش مثلا يكفي ي ي, ي... يك فنية مجرد دخول لمكان المعتاد لذلك والشتغال بغسل الأعضاء المخصصة على صفقة المشروع وكذلك في الصلاة يكفي في دخول في المحل الذي قام فيه بتاءه بها مش مثلا تفضل آه, آه يبتل بالأكل والشرب عمدا لا خلاف في ذلك أما مع النساء شو كاس مع نعم نعم также الحديث что الصائم المتتابع ده أمير نسي إن شاء الله ما من المتاخرين من حسن الحديث والصحيح أن ما قال فيه الإمام النسائي في سن الكبر حينماخرج الحديث أنه مضطر والله أعلم تسحديس لم يثبت مش فلا فلا هذا أم مع نسيان فلا <تصفيق> <تصفيق> İlhamdülillah, İmâm'in hadis abiyyirayet, r.a.a. Rasulullah sallallahu alayhi sallatu wassalam Manna se'il vahva sa'imun fa'kalavu wa şaribah falutimu sallahu fa'innamah Allah'u atamahu wa saka'ahim Tuz mannasia vahva sa'imun Tuz mannasia vahva sa'imun Tuz fa'kalav wa şaribah, tuz pa'il, ipafil, da? falutimma sallahu puzda yurja'yestu sallahu fa'innamah Allah'u atamahu wa saka'ahim Tuz to, Tuz Tuz Tuz نطوى وفي لازم للدركوتين خرج الحديث قال فيه اسناده صحيح هو الله اليه ولا عليه تو што те рискм который ему то ему не нужно возмещать حيثه صحيح إن شاء الله وفي لازم آخر للدالاكوتني وابن خزيمتها وابن حبان الحاكم من أفضل يوما من رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارته، وأستنده صحيحا أي قاله الحافظ ابن حاجل الدالاكوتني كذا في وقت الحديث وقال تفرض به مروان محمد بن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري محمد مرزوق تفرد به أن أن الله تعالى وعلم تسكته تاني وبردش حديثه دستلونه. وخرج الدرا من حديث أبي سعيد الخضري مرفوعا. من أكل في شهر رمضان ناسا فلقد عليه وتس الدرا كتني بوضع الحديث ودععفهم وقال هو ضعيفه. وقال ابن واستناده هو وإن كان ضعيفا استناد الحديث خير لكنه صالح للمتابعة فكل درجاته الحديث بهذه الزيادة. بذلك زيادة أنه في الشهر رمضان أنه لا عليه أي يكون حسناً فيصلح للاحتجاج به انتهى وقد ذهب إلى العمل بهذا الحديث الجمهور وهو الحق وهو الحق وضده باطل من قل به غير هذا القول باطل ومن قابل هذه السنة برأي الفاسد فرأيه رد عليه مضروب في وجهه <تصفيق> هذا تسلسل سديخان. تلقى تس الذهب، ولقى الذهب للأمل بالحديث الجمهور. الجمهور تشن تشت، شو لك أفترى نسيانًا؟ خلك عليه، وهو الحق. الحق ضده باطل. فكذا هذا، شو نقول؟ فهو الحق تشت الناس ضد هو كله باطل ومشي. Lev taftıle, olan kabul а также джа́хи́ля́н да то есть или са́хи́н то да ки́яса́ то это ла ка́ду али́йху ла на то ки́сан рухи а на хадис ка́туры са́хи́н бе-мажмо́а рухи́вы ка́лма́ джа́м са́ла́са на ma mehruf mu, amdan, asoz Ve hâkız al jimâ, la kılafeti, onu то, что то, что он сейчас будет делать портит, портит, как только засунул Василий Петрович, ну, из авака не сантус, если это забыл, короче, и, и сделал. то есть да, этот почему потому что وهو احترام الإمام البخاري وغيره. الإمام الإمام البخاري قال في الصحيح وقال الحسن ومجاهد إن جمع الناس فلا شيء عليه. بس مو إل الحكم. بس شو متنش الكياس وإل الحكم الفرق بالأسل إلَّا هناك نسيان Va ama Nabi önceden, Nabi el İslam'dan zikr hadis mannesi mannesi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 توش ما جمع انسيان ففلاش عليه ماشي اما ذا وقع من نسيان فبعض اهل العلم لحقوا ب بمن اكل او شرب نسيان وتمسك وتمسك بقوله في روايه اخرى من افطر يوما من رمضان نسي فلا فلا, فلا تذى عليه ولا كفار وبعضه منع من الحلف من الاحف من القياس أقول قال سدخان في صاد الصوم بالوضع لا يعرف في مثل هذا خلاف فتو شو ان من العمد في سدخان ذكر الخلاف ذكر أن المساله اخلفيه وعمل في العمد في فيتكلم أقول الصاد الصوم بالوضع لا يعرف في مثل هذا خلاف وكان ثبت في الصحيحين وغيرهما ان المجامعه في رمضان قال الادله 30 اجهذن حديث ابو هريره مسلم اهلكت يا رسول الله فقال ما اهلكك قال وقعت على امراهي في رمضان اي عشان كما فهمه بالكفاره даже и Посланник Аллаха говорит Словах не спрашивал он от этого сделал позабывчивый или или или осознанный ну Аллах Алам то есть некоторые делают то есть посмотрели на хадис то, есть, то что он пришел Посланник Аллаха говорит Словах то есть и сказал голяк я раскула то есть некоторых ариват их пришло то что он был то есть это за волосы как бы все это себя да Посланник Аллаха говорит Словах махалака какая Акрулакату Марати Ферамадан и до конца ходит И то то вот относительно конституционной. И что там? Как где Ya'atikun ya nam, ham ta'atik ıı, rakvutun kal kal hal tisata anta suma şahreynim, kal kal hal tisata anta suma şahreynim, kal la, fajalas, Fautia, nam, sitin miskininim, fa'utiyya bi, bi, bi arac, nam, Ну, не застояние 60 дней подряд, просто здоровье не позволяло. Если Фадриджик сказал нет, значит он действительно не мог. Фадриджик говорит, такого не выдержит. у нас сейчас как, но я не смогу. Ну, это, то есть, это все, и может он, то есть, нам, то есть, муфти, когда выдается, Фадриджик сказал, ты можешь? спасибо за вопросы. он говорит нет. прав ли он или нет это э, мухти не касается это же между ними Аллахом. между Ним и Аллахом. врет он или нет может он действительно просто неохота спасибо. это же между ними Аллахом. мухти лезет или он потом будет ли он вообще это делать выполнять или нет это меня тоже не касается. вот. да это фаутия би арактус и днём был атамр и посай клаглист Fada hakkını diyor İsrat Ussam, fakat izab ve ati amhu ahlak. Nam laba, bu da, bu da, kum bulutlukları, bu da, bu da, bu da, bu da, Uh, этот хадис, uh, в очень много халай даже, то есть, uh, который вытаскивает учёный вообще много, очень много халай вообще uh, да фактом uh, то, что и uh, это уже отдельно Ибн Хадзил Фи Ифа-Сибара Такал-Лима Такал-Луман Аллах Хадзил Хадзил знаешь Акуль нам. فَوَكَأَ سَلَامَ رَأَتِهِ فِرْمَانًا فَأَمَرَهُ بِالكَفَّارَةِ. بِتَمَخَلَف نУЖНЫ ЛИ ЖЕНЩИНЕ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ ИЛИ НЕТ؟ مَنْ سَلَخَ في الحفظ كما يقول ذلك الشيخ عبد الله الفضان في منحة الله علامة الشر رواه هذا الحديث عن الظهري عليهم الكبارتس من أصحابهم أثبات مالك إمام مالك وليس بن سعد ومعمر بن راشد وعكيل بن خالد وغيرهم ولم يذكروا هذه الرواية التي ذكرها هنا أنه هذا إصلاة الشرطان قال لو اسم يأومن ما كانه، لاسم هذه هي رواية مونكرا، مونكرا اسم لفرعان. لماذا؟ لأن هشام نسعت التفرد بها عن زهري عن بسالمة ابن عبد الرحمن، عن بورايتيس. أصحاب الزهري لم يذكروا هذه الزيادة. العلماء الكبار كمالك وليس نسعت أوكل من خالد ومعمر من راشد. هذا بين ذلك الشيخ عبد الله خازان في منحة العلم. شيخ الفوزان لو كان حشاب نصعد ثقة لحكم على هذه الزيادة بالنكرة فما ظل أنه سيحيظ لو كان حشاب نصعد التفرض بها عن الظهري ثقة لحكم عليه على هذه الزيادة بالنكرة لماذا لماذا لأنه لانه خالف من أسباب اتفاق الحفاظ عن زهره فهو مالك وليس مسات وغيرهم وهو وما بالك أنه سيُلحق، ولا ذلك غير واحد من الحفاظ حكم على هذه الزوايا الزيادة بالنكره. وفي الواية الى ابي داود ابن ماجع انه عليه الصلاة والسلام يوم المكان وهذه زيادة زي زي زي مروية من اربع طرق وياكوي بعضها بعض بال وهدول على تحريم الوطئ للصائم واجبا مفهوم, قول مفهوم قوله سبحانه وحل, وحل لكم ليلة الصيام الى نسائكم هذا الآية tösü öbünem tadbin çünkü şunun tamıştır rafat lai lai yatgde bi ilah lai yatgde mukaddimat, tösü kada, tösü polovu aktı mücüz э-э ар-рафс это действует это обычно рафс обычное применение к действиту ар-фавахиш ар-рафс произносят аль это то есть указывает то есть это то, что вахуна лакум ну это которые обычно знают об этом женатые просто не могут это объяснить женат вот Поэтому, то есть, те альмакадемат, которые бывают непосредственно это планам между мужчиной и женщиной, да, то есть, это, то есть, как, эээ, короче, действия, которые, я думаю, очень известны, даже среди ниже Витас именно? А, evet yabtul as-sawmu bil 'amdan wa yabtul as-sawmu bil 'amdan tis 'amdan bil-qay'i 'amdan li-hadith abiytus wa huwa al-jumhur wa huwa al al 'amdan yubtalu as-sawm 'amdan tis eto chto kakavsya da special samo sebyy لحديث بهرارة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام من ذر هالقيو فليس عليه كداون ومن ومن استقاه عيد السينوات للطلب لل ده ومن استقى عمدا فليك دي أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحكي مصححهم هذا الحديث أله إمام البخاري واحمد بن حمل والدارمي وأبو داوود النسائي والترمذي وغيرهم وغيره من الحفاظ كباراً باي ذلك في ملحة العلم. هذا الحديث أعلاه أي أنه معقول فهو حديث خطأ. فلهذا أعلاه. حديث لا يثبت. قال ذلك إمام البخاري وإمام أحمد وإمام الدارمي وإمام أبو داوود النسائي والترمذي وغيرهم من الرأيما الكبار الحفاظ كلهم قال حديث لا يثبت. وقد حكى ابن مزج الإجماع على أن تعمد الكا ي يفسد الصيام نقل ابن مزج الإجماع على أن تعمد الكا يفسد الصيام فهو الإجماع متناقض ليس هناك إجماع وفيه نظرهم فهو كذلك فإن ابن مسعود وأكل ما وردية قال إنه لا يفسد الصوم فهو مذهب الإمام البخاري أنه لا يفسد الصيام وقال الإمام البخاري و هناك في الصحيح عن ابن عباس وعن ابن فراير وابن مسعود وعكرمه فهو رواه يعني من مالك فهو اختيار نعم مأخوذ ا البخاري نقلت ابن عباس و اب هرير و ابن مسعود و عكرمه فهو رواية عن مالك كما نقله ذلك ابن حاجر في فتح فاو اختيار البخاري مش انه ليس بالصوم صا كان غالبا أو مستخرجا او, مستخ... أو مستخرجا Maalem yediğim adam insan bir xile, maalema yaradığım adam şey um bir xile. Yani, yani, Vastalı bir hadis, salasun, la yuftirna, la yuftirna, salasun, Açık olan mezhepimizden hadise b. Sa'id al Khudri ve fi Sari Abdurrahman al Yazid al Aslam, fakat onun dengesizliği ve onun yanlışlığı, onun yanlışlığı, onun yanlışlığı, فلا يورد حديث بفرره لان هذا مطلق وذاك مقيد ذات decisive так то есть alat takdirus to isli predpolozhito chto etot hadis dostoveren hadis bi farara tozhe dostoveren to da arkayu etlaka ar hadis bi فلا فرض صلاحيته للدلالة فلا يعرض الحديث البخاري لأن هذا مطلق وهذا حديث أكاذيب جوهر الترمذي والذات تُشحِيسي بخاري مكاي بالعمد أقول الحديث أبي بخاري المتقدمه هو في في عدة من كتب الحديث وله توثيق ست شصدخان لا بتأيص بنيته ودا إلى الاحتجاج بس بره حجات تُشون في عدة من من أحاديث الكتب من كتب الحديث. شو اسمه؟ زنيروس حوجين كذي. إذا الحديث لا يدل على صحته. والله تركن هذا أيضا لا يدل على صحة. وله تركن مختلفا ينتهي معه الاستدلال تسير على قوله هو. لا يقابل مثل هؤلاء كشيخ الباني والصدخان. الأئمة الكبار ذاك كل الأئمة الكبار الحفاظ ذاته من البخاري أحمد وغيرهم من الأئمة أعلى الحديث وكل أنهم معلولين مش وفيه الفرق بين المتعمد الكوئي وغير المتعمد المتعبد هناك الفرق بين المتعبد وغير من المد... هذا بناء على صحة ولا يولد هذا حديث بسعيد نعم المتقدم ده ثلاث لا يفطرنا لانه عام مخصص بحديث الفارقي بين المتعمد وغير المتعمد انتشار الحديث ثلاث لا يفطرنا عام مخصص نعم لحديث الفرق بين المتعمد وغير المتعمد وهو حديث ابي هريره حديث ابي هريره فيكون معناه ان اذا وقع من غير الاختصاص وتعدد الحديث حديث ابي سعيد ده, ده الثلاث لا يفطرنا ترو أم ألقائه أمل ألقائه هذا إذا وكان من غير اختيار الصائم بل زرعه كان غير مفتر وهذا الجمع لابد منه هذا الجمع لابد منه بالنسبة لصحة الحديثة هذا وهذا, وهذا الجمل ليس له حاجة حاجة لأنه لم يثبت لأن الحديث لم تثبت وهذا ليس فأنا شو ما تقول فأنا كيف يمكن أن تقول Не нужно, чтобы был понятный текст сам текст, о чем говорит Садехан. Егошь не калам мафун, без того, чтобы осмотреть. То есть понятно. Ага, согласен с ним или нет? Сам текст егошь не понятен. Абханзу. Давай. Давай объясни тогда. Слух, слух, обязательно слух. Мы можем мы читать, не умеем. Интокиабни. Кому еще понятно? <с <с <с Нет, мне не нужно сам текст, тех вот этот текст чтобы я понять. понять что да, было. это всё понял, что это, в общем, мне нужен сам текст текст, как, а, есть, что со, чтобы это вы могли вытащить из из текста вот. Давай объясни сам тех, называется вот, вот, акуль. Акуль, текст? акуль, вот акуль и дотошки, до, до мигу. Возвращая все домирно со всеми места тогда. Но он как пытается этот поднять, как его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 حديث النبي صلى الله عليه وسلم، то есть хадис который сада сада и покорный кое у вас. Да. Для него الفرق بين الذي فيه الفرق. بين المتعظ Hadiye sahih oluyor, fakat onun anlamı? Fakat onun ay zarağı mı? Sıfır kayıdı Ну, просто в общем, кай не портит тамовение, кай не портит тамовение. Ой, <рис> а А? <рис> а да, после. <рис> Я тоже не портит Я тоже не порт. Ой, а Хадис, то, хадис абу Хурайр, хадис оно, алейхиссаллаху кай фаахтара. هذا الحديث سنيم في كبير قال فيه البهقي في سون الكدرة في سون النيل الكبرى أنه مُمُتَارِبُ الحديث هذا الحديث مُتَارِبُ فَلَا البهقي في سون الكدرة هذا الحديث أو السنات مُتَارِبُ لا تكُون به الحجَّةِ بس من العلماء مَنْ صَحَّ من العلماء مَنْ دَعَى في الحديث ولا ولا ليس فيه دلالة كيف يمكننا أسراء ابن بطال كما نقل ذلك من حجل لماذا؟ لأن الغاية فيه أنه قاءة فافترة أنه قاءة فافترة الغاية ما في الحديث لا يدل على أن القاي مفتر للسائم هذا أولا وثانيا هذا كان في سعومة تطور ليس نايدا ممم فان بعض الحفاظ فسره هو بانه استقاد مش ماذا المراد بال بالاستقاد تعمد اللقاء تعمد Sallallahu aleyhi ve sellem Ravinin ve alehim